Планета. Называя Землю своим космическим домом, люди не всегда сознают, что дом этот обитаем не случайно. Изначально наша планета развивалась в соответствии со своим космическим предназначением. Ей было предначертано обеспечить вместе с космосом формирование физического тела человека, оболочек его низших тел, создать материальные условия для восхождения духа человека. На жизнеобеспечение человечества были настроены и сгармонизированы стихии, атмосфера, природа и недра планеты земля живой развивающийся организм ее эволюция неразрывно связана с эволюцией человечества и у людей есть космические предназначенные по отношению к ней функции и ответ одухотворение высшим сознанием низшего человеческого сознания также закон космической эволюции однако одохотворение это возможно лишь тогда когда сознание людей устремлено к высшим мирам лишь тогда с обеих сторон Укрепляется нить связи духа возрастающего и его космического руководителя. По этой серебряной нити направляется космическая энергия, энергия мира огненного в микрокосм человека. Ассимиляция тонких энергий высшего напряжения сознанием и организмом человека, передача их Земле и есть механизм одухотворения нашей планеты, способ приобщения ее космической эволюции. Трансмутированные микрокосмом человека космические энергии помогают удерживать равновесие между пространственным огнем и огнем подземным. Они являются одной из основ системы жизнеобеспечения человечества и планет. Каждый из нас есть живая частица человечества, а само человечество есть Сильнейшая энергия планеты. Но для жизни и планеты, и самого человечества важны качества этой энергии, направленность человеческой мысли и свободы воли на общее благо. Болезнь Земли, ее тяжкая карма – это не что иное, как все последствия вековой злобы и невежества людей. Недисциплинированное мышление большинства людей, хаотические потоки темной воли, разрушительные психоэнергетические накопления низших слоев астрального мира – сталкиваются и наполняют пространство взрывами. Массовые социальные конфликты, вызванные отложениями империла на земной коре, притягивают такие взрывы. Достаточно сопоставить координаты социальных взрывов и природных катастроф, сейсмические кривые, чтобы понять, не только землетрясения, но и все природные катаклизмы, эпидемии и болезни человечества вызваны злом, и темными устремлениями людей, что, цитата, «не от небес зарождались бедствия, но от земных очагов», конец цитат. Земля больна также и от постоянного насилия над ее организмом. Наука до сих пор не признала нашу планету живым телом, органы которого аналогично органам тела человека имеют свои функции по обеспечению ее жизнеспособности.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 Сколько вреда планете всей системе жизнеобеспечения наносят ядерные взрывы в различных ее сферах, захоронение радиоактивных материалов, болезненно отражается на здоровье Земли уничтожение девственных лесов, диких животных и птиц, нарушается гармоническое сочетание энергий по их психической природе и созвучию энергетической тональности. Дух человека может стать взрывателем планеты и может спасти ее, Любовь к земле, природе, людям, устремленность мысли на общее благо, на единение с высшими мирами, укрепление серебряной нити связи с иерархией света, делают человека разрядителем тьмы. Таким образом, человек становится способным принять на себя тягость удержания равновесия планеты. Цитата. «Сильный дух может удержать целую местность от землетрясения». Конец цитаты. Только следуя космическим законам жизни, люди могут спасти Землю от разрушения, а себя от уничтожения при глобальных катаклизмах. Красота мышления человечества, направленность его свободной воли на мир и созидание, способны восстановить систему жизнеобеспечения, пополнить животворящей космической энергии истощенный организм Земли, способствовать ее эволюции. Настало время, когда наука становится способной переориентировать мышление людей на духовно-нравственные ценности космического порядка, помочь им создать системы жизнеобеспечения, которые приобщат человечество и планету к космической эволюции.